Озвучено при поддержке проекта Аудиокниги Клуб. Кори Доктороу. Часовых дел дед. Монти Голдфарб вступил под сень святой Агаты, так будто владел этим местом со всеми его потрохами. С выражением естественного превосходства на лице, на той его половине, что еще походило на лицо, и упругостью в шаге, которая ничуть не мешала железная левая нога. А ведь очень скоро он и вправду взял это место себе и помогли ему в этом две вещи. Простое, незамысловатое убийство и изощрённая хитрость. Очень скоро он стал моим лучшим другом и хозяином, и хозяином всей святой Агаты заодно. И разве не ему мы обязаны золотым веком этого злосчастного заведения? Я жил в Агате уже шесть лет, с тех пор, как в одиннадцать поршневой механизм в Йорской счётной палате отхватил мне правую руку по локоть. Отец отправил меня в Грязный Йорк, когда от чехотки померла мать. Да, он запросто продал меня в услужение машинам. Но большой город на поверку оказался не таким уж плохим местом. Даже отличным, и я там совсем не плакал. Вот ни разу. Даже когда мастер Сондерс поколотил меня за то, что я с другими мальчишками гонял по двору консервную банку, в то время как должен был усердно полировать медные детали. Не плакал я и когда потерял руку, и когда цирюльник отнял то, что от нее осталось, и прижег к культю медицинским варом тоже. Я видел, как в Агату привозили детей, мальчиков, девочек, чванливых, перепуганных, сильных, слабых, всяких. Что за человек обычно видно сразу. Обожженных расколоть обычно труднее всего. Хрен знает, что у них там на уме подо всеми этими шрамами. Старому дробили это, впрочем, все равно. Будь оно злое или запуганное, обожженное, колечное, надутое или хорохорящееся, судьба всякого нового мяса, объявившегося у него на пороге, была едина. Немного нежности детишкам только на пользу. Нежность дробила, вколачивал долго, по-доброму и ремнем. Куда приходится сыромятина на целую кожу или на развороченную, ему было совершенно наплевать. Далее следовала ночка другая в дыре, где света нет, тепла тоже, и ни единой живой души, кроме громадных кудлатых грязноёрских крыс, которые придут и сгложат все, что найдут, стоит тебе только задремать. Их, видите ли, кровь привлекает, совсем ничего не могут с собой поделать. Вот в каком чудном месте мы все обретались в ту ночь, когда среди нас впервые объявился Монти Голдфарб. Привезли его две постнолицые монашки в белых чепцах. Они еще, помню, вылезли из своей таратайки на угольной тяге и тут же носы скривили от запаха конского навоза. Монти вручили дробили. Он потер свои волосатые лапищи и со сладкой улыбкой пообещал сестрам заботиться об этой несчастной пташке, как о собственном кровном потомстве, о да! «Мы же с тобой станем настоящими друзьями, правда, Монти?» Тот в ответ откровенно разоржался, будто уже знал, что случится дальше. Как только котел в сестринском драндулете раскочегарился, и Коломага загромыхала в облаке пара прочь, Дробила взял Монти за шкирку и потащил внутрь, мимо гостиной, где мы все сидели, тихо, как мышки. Кто без щеки, кто без глаза, кто одноногий, кто однорукий, кто даже без скальпа. «Это малютка Герти Шайнпейт». У нее волосы затянуло в вальцы большого пресса в капустаунском мнимоцехе. Когда его волокли мимо, Монти нам жизнерадостно помахал. К стыду своему должен сказать, что помахать в ответ никому кишок не хватило. Да хоть бы крикнуть что-то, предупредить. Дробил у нас хорошо обработал. Делать из детей забитых тварей он умел. Вскоре раздались посвистые удары ремня. Но вместо криков боли мы услыхали вызывающие вои, и... да, даже смех. «Это лучшее, на что ты способен, старый мешок с салом! Поднапрягись уже, хватит халявить!» И немного погодя. «Ах ты, боже мой, уж не устал ли ты от трудов праведных? Ты только взгляни. Под почелу катится, язык из смородной пасти вывален. О вот, дрожайший мастер, только не говори мне, что твоя бедная старая тиколка дышит на ладан. Что я буду делать, если ты тут же подле меня окочуришься?» «И еще. Да ты хрипишь, как кузнечные мехи. Это у вас тут называется поркой?» Вот дай мне только ремень, я тебе покажу, старикан, как порют у нас в Монреале. Уж это я тебе обещаю, Милаха! Впору было подумать, что наш новый насильник наслаждается побоями. Ей-богу, у меня так перед глазами и стояло, как он прыгает взад и вперед, уворачиваясь от ремня своим причудливым хромоножьим скоком. Но фантазии фантазиями, а когда дробило вилово обратно мимо столовой, Монти выглядел полумертвым. Добрая половина физиономии стала форменным месивом. Один глаз почти совсем заплыл, хромал он куда сильнее прежнего. Но, несмотря на все это, он снова нам ухмыльнулся и сплюнул зуб на вытертый до да ковер, ковёр, который нам вменялось в обязанность подметать трижды в день. Зуб оставил на щербатом полу дорожку кровавых капель. Потом мы услыхали глухой стук, когда Монти швырнули в дыру. Потом раздалось тяжелое пыхтение дробилы, запиравшего подвальный замок, а еще чуть позже пение из-под пола, громкое, отчетливое и наглое. «Придите ко мне, верные! Поведаю я вам о том, как гнусный старикан поджарится к чертям! В аду сгниет к чертям!» На этом он не остановился. Впоследствии мне не раз доводилось слышать, как Монти поет, всякий раз выдумывая на ходу похабные стишки на мелодию какого-нибудь гимна или народной песенки. И мы изо всех сил старались не ржать, тем более, что дробил громыхая назад к себе в комнату, кидал на нас свирепые взгляды. Вот так Монти Голдфарб с помпой прибыл в приют Святой Агаты для реабилитации у вечных детей. «Я прекрасно помню свой первый раз в дыре. Время растягивалось в бесконечность, а тьма стояла такая, что хоть глаз выкали. А еще лучше я помню шаги за дверью, ляск засова, визг древних петель, слепящий свет, вонзающийся в мозг откуда-то сверху, и силуэт старого дробилы, протягивающего исполинскую мохнатую длань, чтобы я за нее уцепился» ангел, явившийся извлечь грешника из гиены огненной. Дробила выдернул меня из ямы в полу, как морковку, движением, натренированным за долгие годы на сотнях других детей. И да, я только что не рыдал от благодарности. Я испачкал штаны, я почти ничего не видел, не мог говорить, потому что в горле у меня все пересохло. Каждый звук и цвет усиливался тысячекратно, и я уткнулся в его серый сюртук, прямо в жуткую мясную мужичью вонь, словно там под тряпкой был говяжий бок. И я ревел, ревел, ревел, будто эта милая матушка пришла с лекарством ко мне, страждущему на одре болезни и спасла от неминуемой гибели. Я все помню совсем этим не горжусь. Я никогда не говорил об этом ни с одним из ребят, и они тоже ни о чем таком не заговаривали. Меня тогда сломали. Я стал рабом старого дробилы. И когда он на следующий день погнал меня с чашей для подаяния на винокурню и дальше, в порт, выпрашивать у матросов и красномундирников по полпенни, А то и по два, а то и четырехпенцевик если повезет. Я поплёлся, точно послушный щенок. И мне даже в голову не пришло прикарманить что-то из мелочевки себе на расходы. Конечно, прошло время, и щенка во мне стало поменьше, а волчонка побольше. Мне снилось, как я рву били горло зубами. Но старый мерзавец всегда знал, когда щенок дает слабину. Не успеешь и зубы оскалить как бах, и ты уже прохлаждаешься в дыре. Пару дней внизу, и вот он щенявый, скулит и ластится». Особенно если перед карцером обработать зверье хорошенечко ремнем. Видал я на своем веку парней и девиц, крутых, что твои яйца. Так они по выходе из дыры только что сапоги дробили, не лезали. О, старик хорошо понимал детей. Дай нам злобного, сурового, папашу, что раздает одной рукой наказание, а другой спасение, будто милосердный господь из сестринской псалтыри, и мы сами встанем в строе спросим, чего изволите. Но Монти Голфорбо не понял. Это-то его изгубило. Я как раз накрывал столы к завтраку. Тем утром была моя очередь. Когда услыхал, как дробило гремит замком, а потом скребет мозолями по полированной медной рукоятке. Дверь в его частные апартаменты отворилась. Изнутри донеслось треньканье музыкальной шкатулки, певшей любимую песню дробилы. Шотландский гимн на Гельском. От странного резинового голоса, звучавшего будто из лошадиной утробы, старые слова становились еще страннее. Вроде как ведьма из уличного балагана колдует. Тяжелые шаги прогромыхали до самой подвальной двери, та заскрипела, и у меня понутру до самых орешков зазмеился холодок. Слишком я хорошо помнил, как оно там внизу. Увидав в яме Монти, дробила загоготал и тут... «Ну а что, сладкий мой, видал, что мы думаем о таких наказаниях в Монреале? Не мудрено, что Верхняя Канада накостыляла лягушатникам, если за них дрались такие хилые мышата, как ты!» Лестница задрожала от шагов. Тяжелый топ от и хромая, волокливая припрыжка Монти. Дальше в холл. Слушая, как бедняга Монти хватается за что ни попадя, чтобы устоять на ногах, метет по стенам жуткие рамы с портретами дробиловых предков, я ежился от ужаса с каждым визгом от скособоченной картины, ибо запричиненное хозяйским пращуром беспокойство у нас жестоко пароли. Но, видать, дробила тем утром был в милосердном настроении и размениваться на порку не стал. Так они и ворвались в столовую, а я даже головы не поднял, только следил за ними уголком глаза, сам тем временем вынимая приборы, извесевшие у меня на крюке с правого локтя корзины, и раскладывая их аккуратненько под летарелок на щербатых столах. На каждом столе красовалось по три краюхи хлеба, милосердно пожертвованных нам, колечным бедняжечкам, от грязноёрских пекарен. Какая вчерашняя, какая позавчерашняя, а какая совсем каменной твердости. Возле каждой лежал нож, острый как мясницкий, и длиной с полуруки взрослого мужика. В обязанности дежурного по столу входила ежедневная нарезка хлеба этим ножом. Те, у кого не доставало руки, а то и обеих, от этой повинности освобождались. За что лично я благодарил Бога, так как нарезчиков вечно обвиняли в фаворитизме. то тому ломоть потолще кромсая, что вдруг этому, а потом дерись с ними со всеми. Монти тяжело висел на дробиле. Голова его болталась, а ноги едва переступали по полу, как у дряхлого старика. Клад железный, подволочь вторую. Клад железный, подволочь вторую. Но, проходя мимо самого дальнего стола, Монти вдруг вывернулся из вражеской хватки. Прыгнул вперед, схватил нож, и твердой и уверенной рукой движение вышло такое шустрое, что стало ясно. Он готовился к нему с того самого времени, как тюремщик отодвинул подвальный засов. Вонзил оружие в бочкообразную грудь дробилы. Прямо над сердцем и догнал до цели, и там резко повернул. А потом отступил на шаг, полюбоваться делам рук своих. Дробило стоял совсем неподвижно, с рожей бледной под всеми усами, и только рот его шевелился, так что я почти слышал слова, пытавшиеся слететь с побелевших губ, как слетали сотни раз до этого. «Ах ты мой ненаглядный, ты плохо себя вел! О, так старый Дробило выбит из тебя дьявола, очистит тебя огнем и розгой, уж будь спокоен!» Но на самом деле не было слышно ни звука. Монти упер руки в бока и разглядывал жертву с придирчивостью строителя или станочника, оценивающего свою работу. Затем он спокойненько положил здоровую правую руку ему на грудь, чуть в стороне от рукоятки ножа. «Нет-нет, любезный мой мистер Дроблворд! Наказания в Монреале выглядят вот так!» Ласково промолвил он и легонько, совсем немножечко толкнул. И дробило обрушился, как печная труба, по которой съездили шаровым тараном. А Монти обернулся и уставился на меня в упор. Пол лица пылает озорством, пол лица – обожжённая, спёкшаяся корка. Он был просто поганая куча навоза, – сказал он, подбегнув мне здоровым глазом. Рискну предположить, мир без него стал гораздо лучше. Он вытер руку о штаны, все в бурой подвальной грязи успел заметить я, и протянул её мне. «Монтегю Голдфарб, помощник машиниста и подмастерия механик, только что из старого Монреаля. Монти Монреаль, если пожелаете», – представился он. Я хотел что-нибудь сказать, все равно что на самом деле, но обнаружил, что от волнения прикусил себе щеку и рот у меня полон крови. Я был так ошарашен, что протянул ему в ответ обрубок правой руки, прямо с крюком и корзиной для столовых приборов. А ведь я такого не делал с тех пор, как эту самую руку утратил. Сказать по правде, я мало стеснялся своего увечья и предпочитал лишний раз о нем не думать. И особенно терпеть не мог, когда целые люди стеснялись смотреть на меня, будто я урод какое либо чудище. Но Монти просто взял и ухватил мой крюк своими ловкими пальцами, такими длинными, будто им дополнительный сустав приделали, да потряс его словно нормальную руку. «Прости, друг, запамятовал твое имя». Я снова разинул рот и на сей раз сумел извлечь из него звуки. «Шану Лири», — сообщил я. «Антрим Таун, потом Гамильтон, потом Тут». Чтобы еще такое сказать. Некогда помощник компьютерщика третьего разряда. «А вот это просто отлично!» сказал он. «Опытные ремесленные подмастерья – именно то, что нам здесь нужно. Ты знаешь тут всех, Шан, и парней, и девчонок. Есть еще такие, как ты. Дети, которые умеют делать всякие вещи, назовем их так». Я кивнул. Странно было вести такой неспешный разговор над остывающим телом дробилы, которая лежала и благоухала всем тем, что его старые потроха только что спустили в дорогущие штаны но под горящим взглядом Монти Голдфорба, стоявшего передо мной, будто мастер посреди собственного цеха, уверенный и невозмутимый, все это выглядело как-то... естественно. «Шикарно!» – молвил он и пихнул дробилу носком ботинка. «Эта падаль скоро испортится, но до того мы успеем славно поразвлечься. Позвольте вашу ручку, сударь!» Он нагнулся, подхватил тело под руку и кивком указал мне на другую. Я послушался, и вдвоем мы подняли обмякший труп Зофора ворта, великого дробилы Святой Агаты, и утвердили его в главе среднего из столов. Рукоятка ножа так и осталась торчать из груди посреди расплывающегося по синему парчовому жилету багрового пятна. Монти оценил картину. «Так дело не пойдёт». Подцепив чайное полотенце из стопки у кухонной двери, он повязал его, как салфетку, вокруг шеи мертвеца и расправлял и укладывал складочками пока прикрыло не прикрыла более-менее эту жуткую рану. После этого он цапнул одну из коврик со стола и оторвал горбушку. Некоторое время Монти молча жевал, как корова, свою жвачку, ни на миг не отрывая от меня глаз. «Волчья работа! Жрать-то охота!» Поделился он, наконец проглотив, и расхохотался, обдавая округу фонтаном крошек. Он прошелся по столовой, хватая со столов аккуратно разложенные мною ложки, то в одну, то другую, внимательно их изучая. При этом он продолжал глубокомысленно гладать горбушку. «Фиговые приборы!» – сообщил он наконец. «Совершенно фиговые! Однако я уверен, что себе-то, старый мерзавец, свил недурное гнездышко. Я прав?» Я кивнул и ткнул пальцем через холл в двери его комнат. «Ключ на поясе». Монти поковырялся в кольце с ключами, свисавшим с толстого кожаного ремня, и пренебрежительно фыркнул. Сплошь одноцилиндровые». «Сказал он и вытащил вилку из корзины, все еще болтавшейся на моем крюке. «Так будет всяко быстрее, чем возиться с ремнем». Он целеустремленно двинулся по холлу, громыхая железной ногой по полированному дереву, и, да, оставляя на нем безобразные отметины. Там он встал на одно колено, поглядел в замок, сунул вилку под железную ногу и согнул, как рычагом, все мягкие латунные зубцы, кроме одного, так что вышла одна единственная длинная тонкая спица. Ее он запустил в замок, прислушался... Резко и точно дернул запястьем и повернул дверную ручку. Дверь и тихо отворилась. Вот, собственно, и все. Резюмировал Монти, вставая с колена и отряхивая штаны. На квартире у Дробила я бывал много раз. Таскал ему воду для ванны, подметал толстенные турецкие ковры, вытирал пыль с медалей сертификатов в рамочках и со всяких хитрых механизмов, которые он у себя держал. Но на сей раз все было по-другому. На сей раз я был с Монти. Одного его присутствия рядом хватало, чтобы начать задавать себе странные вопросы вроде «почему это все не мое и «а с какой, собственно, стати?» и «может, просто возьмем эту штучку?» Приличного ответа, кроме «потому что я боюсь» у меня не было. А страх как раз собирался с вещами на выход, чтобы уступить место веселому возбуждению. Монти тем временем направился примёхонько к сигарному ящику возле глубокого пухлого кресла и вытащил цельную пригоршню сигар. Одно он дал мне. Ему оба заправски откусили кончики и сплюнули их на превосходный ковер, а затем прикурили от полированной бронзовой зажигалки в виде красивой леди. Сунув свою манилу между зубов, Монти продолжил рыться в собственности дробилы во всех этих дорогих и шикарных вещах, на которые нам, бедным отпрыском святой Агаты, и глядеть-то близко не дозволялось. И не успел я оглянуться, как он уже полоскал пасть лучшем бренде из хрустального графина, облаченный в багряный бархатный шлафрок и увенчанный парадным касторовым котелком. Именно в таком виде он вышел в трапезную, где за столом все еще горбился труп дробилы, и встал у корабельного колокола, который утренний дежурный созывал остальную братью к завтраку, и принялся неистово колотить в него, будто Агата была в огне и при этом орать, бессловесным птичьим криком, отдаленно похожим на петушачье кукареканье. Воистину, святая Агата еще не слыхивала ничего подобного.